Империи в тепле не выживают. Из этой главы вы узнаете, что Россия стала пупом земли и центром климатических изменений, когда в нашей стране начнут расти бананы и как глобальное потепление может пошатнуть основы нашего государства. Господин Холод. Кабы не было зимы в городах и селах, Мы б не знали кутерьмы этих дней веселых. Песня из мультфильма «Зима в Простоквашино». Когда я слышу разговоры о глобальном потеплении, пугаюсь. Я не могу представить себе жизнь без холода. И не хочу. Холод – это часть нашего бытия, наша культура, наша философия. Лишить нас этого – Все равно, что отнять у индейцев их богов, у французов их женщин, а у японцев – компьютеры. Холод – это наше все. Это то, что отличает нас от других потомков африканской обезьяны. Холод воспитал нас, дал нам силу, сделал нас выносливыми, терпеливыми, смекалистыми. Это он закалил нас, и сформировал тягу к прекрасному. Это наше лекарство от вирусов и скуки. Это залог красоты наших женщин. Это наше непобедимое оружие. Это наше развлечение и досуг. Это наше хозяйство и экономика. Холод всегда был нашей надежной защитой от иностранного вторжения. Он дважды спасал нас от порабощения в прошлом и позапрошлом веках. Генерал Холод нанес армии Наполеона самые большие потери. От него она, по воспоминаниям французских военачальников, потеряла до трети своей ранее победоносной армии. Иноземцы могли драться с нашими солдатами, но они не умели воевать с нашим Морозом. Французы с позором бежали, оставив о себе на память лишь два слова в нашем языке – «шваль» и Шаромыжник, шваль, лошадь, в переводе с французского, они и говорили про своих дохлых кляч, когда пытались их загнать по дешевке нашим крестьянам. В шаромыжника превратилась их лебезивая фраза «Мон Шерами, мой дорогой друг, с которой они пытались клеиться к нашим девушкам. Спустя сто с лишним лет великий союзник русского народа Господин Холод нанес сокрушительный удар по другой армии захватчиков, в этот раз немецкой. Танки Гудериана так и не смогли завестись в решающий день битвы под Москвой, чем, может быть, и предопределили исход всей кампании. Ни немецкие люди, ни немецкая техника не были приспособлены воевать в наших условиях. В этой температурной нише Могли сражаться только русские. Помню, какой восторг в перемешку со страхом я испытал, впервые искупавшись в проруби. Мне тогда было 15 лет. Уже после первого раза навсегда прочистилась моя извечно сопливая носоглотка. А главное, какая меня охватила гордость от того, что я пересилил собственный страх» а какой кайф я испытал чуть позже, когда начал обтираться снегом. Пьянящий восторг для мышц, фонтан эндорфинов, тысячи маленьких оргазмов пронеслись по всему моему телу. Это лучшее лекарство от хандры, тоски и меланхолии, которые мне приходилось принимать в жизни. Иностранцам этого никогда не понять». Для них подобное поведение – сумасшествие и смерть. Для нас – кайф и жизнь. Я люблю гулять по центру Москвы. Мне очень нравится наблюдать за туристами из Европы и Америки. Они уже практически ничем не отличаются от нас по одежде. Но они все равно заметны, как Штирлиц с парашютом и автоматом Калашникова на улицах военного Берлина. На улице минус пять – они забинтовывают свои лица, словно мумии, в шарфы, спасаясь от этого чудовищного мороза. Собрав всю волю в кулак, они совершают рискованный марш бросок стараясь добежать от гостиницы до офиса с отчаянием человека, который спасается от преследующего его тигра. Им не дано понять всех прелестей нашего климата. Наш морозный воздух почти стерилен, Наш холод убивает почти все известные медицинские микробы. Именно поэтому наши мамонты до сих пор спокойно лежат в земле и не портятся тысячелетиями. Да бог с ними, с мамонтами. Нам самим холод помогает экономить на холодильниках. В бытность студентам у меня не было собственной морозильной установки, но она была мне практически не нужна, Продукты, упакованные в сетку и подвешенные на форточку, легко заменяли мне эти ранее дефицитные изыски цивилизации. Холод всегда был моим кормильцем. Чуть позже я вырыл себе замечательный погреб-бункер, в котором легко помещалось два десятка мешков картошки, бесчетное количество консервированных грибочков, огурчиков, помидорчиков и варений. Холод – Сам, и притом совершенно бескорыстно, создавал и поддерживал там нужный температурный режим. Холод сотнями лет воспитывал наш характер. Для того, чтобы идти в пургу в школу, нужно было иметь мужество. Я не любил, когда в школе из-за морозов отменяли занятия. Я был готов испытать себя и принять вызов стихии. Холод воспитал у нас радушие и гостеприимство. Зимой человека нельзя не принять, нельзя выгнать. Господин Холод не имеет жалости. Я помню, как родители несколько раз заволакивали в дом полузамерзших во дворе пьяных. Можно было пройти мимо, но когда цена твоему равнодушию человеческая жизнь – это слишком дорого». «Холод научил нас радоваться жизни. Санки, лыжи, снежки, снежные бабы. Кому-то покажется странным, как можно получать удовольствие от скатывания в кучу специфической формы воды, а тем более придание ей формы метательного снаряда и запускания в соседа. Кому-то это покажется дикостью. Глупые». Это сакральная, скрытая от непосвященных сторона нашей культуры. Это наше древнее развлечение. Холод учил нас любить по-настоящему. Любить под пальмами, шумом прибоя и ласкающим солнцем может каждая обезьяна. А вот для того, чтобы любить человека в 30-градусный мороз, нужно по-настоящему сильные чувства. Холод учил нас любить жизнь и уметь за нее драться. Так уж получилось, что мне несколько раз в жизни пришлось по-настоящему замерзать. Холод – коварный противник. Он легко может обмануть, расслабить, а потом заморозить своим ледяным дыханием. Поединок с ним выиграть нелегко, но зато эта дуэль дает человеку возможность острее почувствовать вкус собственной жизни». Мы живем в Европе, но мы не похожи на европейцев. Мы иные. Мы живем в своем холодном мире, по другим правилам и законам. У нас другая жизнь. Наш господин – это холод. Досье. Владимир Викторович Клименко родился в Москве в 1949 году. Профессор руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики, доктор технических наук, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики Московского энергетического института. Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек. Победоносцев. Россия – Как пупа земли? Или почему у нас теплеет быстрее, чем во всем мире? Черное золото белой России? Или опять о нефти? Цена вопроса? Или сколько стоит прогноз погоды? Интерес в карман не положишь, а тренинги продаж ученые не проходили. Две российские беды? Или читая классиков? Россия может растаять вместе со льдом, или единство нужно только для борьбы. Россия как пуп земли. Владимир Викторович познакомился с вашими климатическими прогнозами и был несказанно удивлен. Ну, то, что в мире теплеет, это понятно. Спорно, но понятно. А вот почему в ваших прогнозах получается что больше всего от будущего потепления выиграет именно Россия. Непонятно. Какое-то климатическое славянофильство. Да ладно вам, не иронизируйте. Я ученый, и до каких-то идеологических предпочтений мне нет дела. Просто Россия действительно эпицентр климатических изменений. Глобальные изменения климата идут во всех точках планеты без исключения но в России в три раза больше, чем в среднем по земному шару. Если в целом по глобусу температура меняется на градус, то в России она меняется на три. Климат последнего десятилетия самый теплый за всю историю цивилизации. То есть за последние четыре лет ни одного десятилетия, ни одной декады не было такой теплой, как сейчас. У человечества просто нет опыта проживания в таких условиях. По моим прогнозам, первые десятилетия XXI века удивят нас многими климатическими экстремумами. Если среднезимняя температура конца XIX столетия была минус 12 градусов по Цельсию, то среднезимняя 90-х годов прошлого века – минус 6 а в ближайшее десятилетие она еще повысится на 5-6 градусов. Средняя зимняя температура в Москве будет в районе нуля. Что у нас станет почти так же, как в Европе? Было бы здорово. Меня угнетают наши долгие зимы, когда по 6 месяцев в году на улицу выходить противно. На отопление меньше тратиться придется. С одной стороны, да. Расход газа и нефти на обогрев помещений уменьшится. Это хорошие новости. Но есть и плохие. На лыжах не походишь. Это неприятные мелочи. Есть неприятности и более существенные. Будет меньше осадков в летнее время года. То есть засухи будут более частыми. Участятся нашествия саранчи. Понизится урожайность. Но зато в России можно будет сажать более теплолюбивые растения. Северный край тайги станет пролегать на полтысячи километров севернее. Вечная мерзлота вообще исчезнет, как понятие. Сбудется вековая мечта Хрущева. Кукуруза за полярным кругом. «Черное золото белой России». А зачем вообще прогнозировать климат? Ведь это ж не погода. Прогноз погоды подсказывает гражданину надевать ему завтра плащ или нет. А климат? У нас есть заказчики, которых интересуют прогнозы на тысячи лет вперед. Существует важная практическая задача хранения радиоактивных отходов. Естественно, надо быть абсолютно уверенным в том, что с местами захоронения этих отходов ничего не случится ни в климатическом, ни в экологическом, ни в сейсмическом смысле. У нас все хранилища находятся в зоне вечной мерзлоты, и нужно быть уверенным, что они останутся в вечной мерзлоте через тысячу лет. Это пример скорее экзотический, но зато показательный. Сейчас у нас нет ни одной отрасли промышленности, которой бы не нужен был глобальный прогноз. В России на отопление жилых и производственных помещений расходуется, как вы думаете, сколько? 50% от всего потребления энергии. То есть половина всей нашей разумной деятельности – это нагрев атмосферы. Россия потребляет в год от 800% до 900 миллионов тонн условного топлива. 100 миллионов тонн ⁇ это и есть разница между холодной и теплой зимой. А тонна условного топлива стоит примерно 100 долларов. Не условных, а реальных. Разница между теплой и холодной зимой равнозначна приобретению или потере 10 миллиардов долларов. Это половина нашего бюджета. Потребление топлива закладывается в себестоимость любой продукции. Если есть прогноз, что ближайшая зима будет на 3 градуса теплее нормы, то уже не нужно лишние тысячи вагонов с углем закупать, а высвободившиеся энергоресурсы, если уж так хочется, можно продать за границу. Тем более, что наша страна и так живет только за счет продажи энергоресурсов. Наши хваленые танки и комплексы С-300 – это копейки по сравнению с тем, что мы получаем за сырье. Экспорт энергоресурсов за границу в последние годы превышает 500 миллионов тонн условного топлива в год при средней цене 100 долларов за тонну это 50 миллиардов долларов. А экспорт вооружений, если мне не изменяет память, у нас всего 2 миллиарда в год. Стоп! Какие 50 миллиардов? Мы же еще себестоимость не учли. У нас ведь нефть дорогая, северная, и ее еще доставлять надо до Европы через тысячи тысячекилометровые снежные просторы. Наши цифры себестоимости закрытые данные. Я знаю себестоимость по Эмиратам. Там эти цифры публикуются. В Арабских Эмиратах себестоимость барреля 1,5 доллара, у нас, думаю, долларов 8. Получается, что страна за счет повышения цены на нефть в последние годы получала дополнительно около. 30 миллиардов долларов в год. Вполне сравнимо со всем бюджетом Российской Федерации. Цена вопроса. Владимир Викторович, а сколько стоит прогноз климата? Много. Климатические модели есть во всех развитых странах. Их мало, потому что они дороги. Одна модель стоит 1,2 миллиарда долларов, и, как правило, одна страна больше одной модели себе позволить не может. Большинство стран не имеют их вообще. Одна модель есть в Германии, одна в Англии, одна в Австралии, одна в Японии, одна в Китае, одна в Канаде и пять или шесть в США. Это так называемые модели – общей циркуляции атмосферы и океана, которые с помощью системы дифференциальных уравнений описывают одновременно поведение атмосферы, океана, лесов. А почему математическая модель, которая есть всего-навсего программа для компьютера, стоит так дорого? Главным образом потому, что на обычном компьютере ее не просчитаешь, Здесь нужно использовать чрезвычайно дорогие суперкомпьютеры. Таких компьютеров в мире, считанные единицы, они специально для того и делаются. В России, конечно же, таких компьютеров нет. Конечно, нет. Поэтому традиционный путь для нас был изначально закрыт. Значит, мы, как всегда, пошли другим путем? А что оставалось делать? Голь на выдумке хитра. Все известные мне мировые модели учитывают изменения только одного климатического фактора, который считается главным. Сейчас таковым признается повышение концентрации углекислого и других газов в атмосфере. Наша модель комплексная. Она одновременно учитывает массу факторов, Движение тяжелых планет, поведение Солнца, положение Земли на орбите, вулканическую активность. С ее помощью мы смогли описать климат планеты за последние пять тысяч лет, со времен древнего царства Египта. Кроме того, в нашей модели используются эмпирические методы, и мы еще обладаем совершенно уникальной базой данных по параметрам, влияющим на климат. Чтобы собрать данные, построить модель и убедиться в ее работоспособности, мы работали 12 лет, и у нас все получилось. Наша модель работает намного лучше, чем у других. Я могу перечислить несколько сотен параметров, влияющих на климат, за которыми мы следим. Каждый месяц я читаю по несколько вот таких книг, Клименко достает откуда-то толстые талмуды в мягких обложках, в которых содержится информация о добыче нефти, газа, площади пахотных земель, поголовье овец, производстве сахарного тростника. Мы черпаем данные из интернета, из личного общения со специалистами. Приходится звонить специалистам, и не только в России. Куда там какая-то комета залетела?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 не уловил связи между овцами и метаном. Желудок овцы или козы выделяет метана больше, чем желудок крупного рогатого скота. Неужели овцы напукивают в атмосферу земли метана больше, чем его выделяют, например, болота? Болото обширны, но и скота в мире миллиарды голов. И то, и другое довольно обширные объемы эмиссии метана. Уверяю вас, овцы вполне сопоставимы с болотами. Только от одного поголовья овец мало что зависит. Но если сложить овец, коз, болота сибирские, американские, африканские, наши худые трубопроводы с утечками метана, шахты, где этот метан без конца взрывается, Метан вообще хитрая штука. У него десяток источников, и каждый весит примерно 10%. То есть ни одним пренебречь нельзя. Например, с углекислым газом проще. Его основным поставщиком в атмосферу является сжигание органического топлива. Можно выделить один главный источник и с ним работать. Но это только два газа. А вообще парниковых компонентов в атмосфере около тридцати.